15. Отец на улице Бак подыхал от одиночества. Скоро полгода как сын уехал и до сих пор не единой весточки, даже забыл о его отца дне рождения. Старика одолевало смятение и беспокойство. «Не должно быть ни войны, ни сыновей», — думал он. В совсем отчаянные дни он даже говорил себе, что ему незачем больше жить. И, спасаясь от искушения небытием, надевал пальто, старую фетровую шляпу, и бродил по городу, спрашивал себя, каким путем сын уезжал из Парижа и почти всегда направлялся к сене, стоял на мостах и рыдал. Отец на улице бак подыхал от одиночества. По воскресеньям, чтобы не умереть, сидел целый день на скамейке в каком-нибудь сквере, смотрел, как играют дети, и думал, что с ними будет, когда они вырастут. Он каждое утро ходил на службу в церквушку в шестом округе, Молился от всего сердца, думал, если Бог существует, мы не совсем одиноки. Каждый вечер преклонял колени в гостиной и снова молил, чтобы с сыном ничего не случилось, чтобы он вернулся. Сыновья не должны умирать. Отец на улице Бак подыхал от одиночества.